Но Анастасия остановила меня. «Подожди, Владимир, не ешь так!» «Как? Я приготовила всего разного для тебя, чтобы ты всего сначала попробовал, чтобы он полечил тебя. Кто он? Твой организм. Когда ты все перепробуешь, он отберет сам себе необходимое. Ты захочешь поесть отобранного больше, твой организм сам определит, чего ему не хватает». «Надо же!» – подумал я. В первый раз она изменила своим принципам. Дело в том, что Анастасия два раза лечила меня какие-то болячки внутри. Точно не знаю, какие, но я их ощущал сильными болями в желудке, печени, почках, а может, во всем сразу. Боли были сильными, и таблетки обезболивающие не всегда помогали. Но я знал, приеду к Анастасии, она вылечит. У нее все это быстро получается. Но на третий раз она лечить меня отказалась. Даже боль полностью своим взглядом не сняла. Заявила, что раз я не меняю образ жизни и не убираю то, что способствует заболеванию, то и лечить меня нельзя, так как лечение в таком случае только вредит. Я тогда на нее сильно обиделся и не повторял больше просьбу о лечении. Вернувшись, Все же стал чуть меньше курить и в спиртном ограничиваться. Даже поголодал несколько дней. Стало лучше. И подумал тогда, что не обязательно нам каждый раз к врачу или целителю обращаться. Можно и самому себя в руки взять, когда прижмет болями. Лучше, конечно, чтобы не прижимало. До конца я сам вылечиться не смог, но и помощи у Анастасии решил не просить. а она сама, значит, согласилась. Ты же говорила, не будешь больше лечить и даже боль снимать. Боль твою больше не буду снимать. Боль – это разговор Бога с человеком. Но так, как сейчас, можно. Я ведь пищу тебе предлагаю. Это не противоречит естеству, а им противоречит. Кому им? Тем, кто программу вредоносную для человека создает. Какую программу вредоносную? О чем ты? О том, что ты, Владимир, как и большинство людей, по установленной программе питаешься. Очень вредной программе. Может, кто-то и питается по программе. Много их разных, для похудения, для пополнения. Но я питаюсь, как сам хочу. Я даже не читал ни одной программы. Прихожу в магазин и выбираю сам, что понравится. «Это так. Ты выбираешь, придя в магазин, но выбираешь строго из предлагаемого магазином». «Ну да. В магазине все сейчас удобно расфасовано, упаковано. Конкуренция потому что большая. Все стараются покупателю угодить. Все для удобства покупателя делают. Считаешь, для удобства покупателя все сделано? Да. А для кого же еще? все системы технократического способа существования всегда работают только на себя владимир разве это тебе удобно получать перемороженные законсервированные продукты наполовину убитую воду разве твой организм определил ассортимент находящихся в магазине продуктов система технократического мира взяла на себя функцию обеспечивать тебя жизненно необходимым Ты с этим согласился, доверился ей полностью и даже задумываться перестал, все ли необходимое тебе предоставлено. Но живем же мы, не умираем от этих магазинов. Конечно, ты еще живешь. Но боль... Откуда боль твоя? Подумай, откуда боль у множества людей? Болезни, боль, противоестественные для человека — а не следствие порочного пути. Сейчас ты в этом убедишься сам. Перед тобой лишь небольшая часть лежит для человека, сотворенного божественной природы. Вот попробуй, по чуть-чуть понравившееся заберешь с собой. Три дня достаточно, чтобы победить твои болячки травинком маленьким, которое ты сам и отберешь. Я понемногу пробовал всего, пока Анастасия говорила. Некоторые пучки из трав безвкусны были, другие, напротив, еще хотелось есть».